Дейзи подошла к камину рассмотреть картину над ним. Картина была написана маслом в импрессионистском стиле. Темноволосая девушка в желтом платье спускается по ступеням в сад, где пышно цветут кусты и вьется виноград. За спиной щелкнула дверь, и Дейзи обернулась. Да, это работа Руперта. На бледном лице Аннабель ярко выделялись покрасневшие глаза. Она была одета в простое бирюзовое платье тонкой шерсти, судя по безупречному крою из самого Парижа. Я оставила себе несколько его картин. Генри настоял. «Ох, Дейзи, он так добр, так мне сочувствует, что я все время рыдаю». «Удивительно, правда? Сочувствие вызывает у нас слезы гораздо чаще, чем подлая обида. Вчера вечером вы заплакали из-за нападок Джеймса, так ведь?» «Вас это тронуло? И тронуло заступничество Джеффри?» Аннабель кивнула, подошла к Дейзи, и они сели у камина. Генри ужасно переживает, постоянно просит прощения за то, что сам меня не защитил, что не замечал злобного отношения Джеймса ко мне. Джеймс старательно скрывал свою злобу от отца до вчерашнего вечера, а Джеффри наверняка учили не доносить на братьев. Генри говорит, что ему должна была рассказать я, но я не могла. Я не хотела его волновать или ссорить с сыном. Надеялась, что со временем Джеймс поймет, что я действительно люблю его отца и примирится со мной. Хотела как лучше, а вместо этого разрушила ему жизнь. Финелла ведь расторгла помолку, вы знаете? Да, все утро только об этом и слышу. Вот и ей я тоже жизнь разрушила. Какой вздор Аннабель! Наоборот! «Хорошо, что Финелла вовремя узнала о Джеймсе правду». Фарфоровые часы на бюро издали серебристый перезвон, и Дейзи глянула на стрелки. «Без четверти одиннадцать. Вы спуститесь кофе?» «Не знаю, стоит ли. Генри обещал пойти со мной, но по утрам он обычно с нами кофе не пьет. Я не хочу, чтобы все подумали, будто я боюсь встретиться с ним без его поддержки». «А вы боитесь? Боитесь встречи с Джеймсом?» Нет! Он сидит у себя в комнате. Как только полиция уедет, он отправляется в Нортумберленд. У Генри там небольшое поместье, и Джеймс будет управлять фермами. Потому-то я и говорю, что разрушила ему жизнь. В отчаянии заключила Аннабель. Глупости. Он сам виноват. К тому же Джеймс любит сельское хозяйство. Все подумают, что он заперся в глуши из-за расставания с финелой, Если, конечно, он не предстанет перед судом за убийство. А Джеффри? Встреча с ним вас расстроит? бы нерешительно молчала, разглядывая свои руки. «Я хотела бы сказать Джеффри спасибо, но ему тоже велено не выходить из комнаты. Генри благодарен сыну за мою защиту, но сердит на него за потасовку в гостиной. Помню, гувернантка постоянно учила меня салонным манерам. А она бы сказала, что вчера в вашем салоне манерами и не пахло». «Знает ли Анабель о том, что Джеффри в нее влюблен?» Не этим ли вызвано ее замешательство? Однако про разрушенную жизнь Жефри она ни слова не говорит. Знает ли лорд Вентоттер о том, что его сын влюблен в свою мачеху? Еще одна неприятная ситуация. Слава богу, хоть с этим Дейзи разбираться не нужно. «Пойдемте», — предложила она графине, — «очень хочется кофе с печеньем. Я все утро старательно трудилась». «А я скучаю по своей работе». Аннабель вымученно улыбнулась и встала. «В Италии я помогала приезжим англичанам, подыскивала им слуг, переводила с итальянского и на итальянский. Так я познакомилась с Генри». Она замерла перед туалетным столиком, глядя на себя в зеркало. «Боже мой, нельзя идти вниз с такими глазами!» Даже холодная вода не помогла. «Когда я к вам пришла, у вас глаза были еще краснее». «Сейчас уже лучше. Вы просто очень бледная Вот глаза и выделяются. Нанесите немного румян». «Я не особенно умею. Ничем, кроме пудры, не пользуюсь, да и то изредка. Я тоже. У меня ужасно здоровый вид. Всегда мечтала быть бледной и интересной, как вы. Зато я наблюдала, как румянится Лю Люси. Выглядит она после этого дивно». «Хотите попробую?» «Да, пожалуйста». Усилия Дейзи получили одобрение. Ее собственная и Помада. Вот так. Теперь глаза не так выделяются. Обе дамы припудрили носики и спустились в малую гостиную. канабель тут же радостно засеменил старый спаниель. Он, по-видимому, обитал в этой комнате. Уилфред, великодушно развлекавший тетушку театральными сплетнями, поднялся. «Доброе утро, Дейзи! Доброе утро, э -э матушка!» Он прозавел и смущенно хихикнул. Чувствую себя полным идиотом. Зови меня, Анабель, пожалуйста. Анабель прикусила губу и потрепала пса по голове, явно тронутая словами Уилфреда. Как бы снова не расплакалась, обеспокоенно подумала Дейзи и сжала руку графини. «А отцу не понравится, не смело возразил Уилфред и нервно пригладил волосы. Не переживай, Я с ним поговорю. Попробуешь? Пожалуйста. Согласен, Аннабель. Так-то лучше. Благодушно улыбнулась леди Джозефина, и ее пухлые щеки поползли в сторону. Ужасно неловко, когда не знаешь, кому и как обращаться. Современная молодежь в этом отношении восхитительно небрежна. В дни моей юности было немыслимо, чтобы джентльмен называл даму по имени, если, конечно, она ему не сестра или не жена. Леди Джозефина продолжала в том же духе, пока не подали кофе. К ним присоединились лорд Вэнтотер и сэр Хью. Пришли Филипп с Кофе лился в чашки. Пироги и печенье передавались по кругу. Легкая беседа не смолкала. Словно лорд Стивен и не тонул. А Джеймс не впадал в немилость. А вчерашних событиях напоминал лишь ворчание Филиппа. Тот приглушенно жаловался Дейзи, что старший инспектор почему-то задерживается. Затем Филипп завел пространный рассказ о своей машине в стареньком двухместном свифте. Он сам поддерживал автомобиль на ходу при помощи слюны и веревки. Дейзи молча вздохнула. Жаль, что благородное происхождение не позволяет Филиппу работать автомехаником. И тут вошла Марджери. Ее скромная одежда, губы беспривычной яркой помады, тусклые запавшие глаза неожиданно вернули всех неприятной реальности. Воцарилась Тишина. Нарушил ее Уилфред. Ты как, получше, старушка? Я налью тебе кофе. Спасибо, Уил, благодарно кивнула она. И гул беседы возобновился. К Марджери подошел лорд Уэнтотер, взял ее ладони в свои. Отец с дочерью тихонько заговорили. Она кивнула раз другой. Уилфред принес сестре кофе. Граф кротко обнял дочь и вернулся к жене. Дейзи услышала, как он произнес «Мне нужно работать, дорогая», и поцеловал Аннабель в щеку. Аннабель проводила мужа тоскливым взглядом, полным нежной признательности. Дейзи про прочла в нем надежду вперемешку со страхом. Не успела она обдумать странное выражение лица графини, как услышала голос подошедшей Марджери. «Филипп, если не возражаешь, я бы хотела поговорить с Дейзи наедине». Тот, с приличествующей джентльмену готовностью, вскочил с дивана и ретировался. Марджори села на место Филиппа и разом утратила решимость. «Я рада, что тебе стало лучше, и ты смогла спуститься». В голосе Дейзи прозвучал вопрос. «Ну, идиотка же я была!» В сердцах выпалила Марджори. «Бедный папа! Я выставила себя полной дурой, а ему и без того пришлось несладко сладко». «Ну, это еще полбеды!» Дейзи, вы ведь Аннабель, моей мачехой подружки? Смело зови ее Анабель. Она только что попросила об этом у Илфреда. Да, можно сказать, подружки. Передай ей, пожалуйста. Я виню, виню ее за то, что она нравилась лорду Стивену больше меня. Знаю, со стороны выглядело, будто я считала ее соперницей. Будто думала, что она хочет его у меня увести. На самом-то деле он, ну, совсем не интересовался. Даже до приезда сюда. Он был... «Был порядочным гадом, тебе не кажется?» «Настоящей змеей подколодной», — согласилась Дейзи. «Может, скажешь, она Аннабель все сама?» «Ой, не могу. Ну, попробуй. Ей очень грустно. Твои слова ее порадуют. «Она, должно быть, на меня кошмарно злится. Аннабель наверняка все поймет. «Она не намного старше тебя. Иди!» Вскоре Дейзи с удовлетворением наблюдала за объятиями Марджери и Аннабель. Марджери на самом деле не такая уж и скверная, как и Уилфред. Только вот беда, раз Марджери злилась не на Аннабель, а на лорда Стивена, то вполне могла устроить ему ледяное купание. Дейзи выскользнула из комнаты. Нужно обдумать, что именно говорить Алику. Одно несомненно, кто бы ни был смерти виновен Аствика, пройти через суд придется всей семье. Бедная нобель Дейзи все сильнее проникала в симпатии графини. Суд ужасно. Однако гражданский долг Дейзи, помогать полиции, невзирая на сочувствие к Аннабель, превалировал. К тому же полицейские, вероятно, и сами до всего докопаются, даже если Дейзи не станет ничего рассказывать. Только вряд ли они будут делать это деликатно или щадить чьи-нибудь чувства. А Али хороший детектив, внимательный, добросовестный. Он даже измученный и бессонницей ухватился за совпадение имен, что привело к находке краденных драгоценностей. Куда он, кстати, пропал? Дейзи до смерти хотелось узнать, что поведал об ограблениях Пэйн, слуга-харек Астрика. В парадном зале к ней подошел лакей. «Прибыл детектив, мисс. Я как раз шел сказать, что он вас спрашивает. В голубом салоне, как вчера? Спасибо». Дейзи сама удивилась тому, как потеплело у нее на сердце. Алик вернулся и хочет ее видеть. Чисто из профессионального интереса, напомнила она сама себе. В голубом салоне, вошедший в холл Филипп, услышал ее слова. Следом за ним брела Финелла. «Старший инспектор здесь? Наконец-то!» Филипп пошел вместе с Дейзи и велел сестре подождать за дверью салона. Алик, окруженный Трингом и Пайпером, улыбнулся вошедшей Дейзи. Выглядел он выспавшимся. Глаза оживленно блестели и больше не походили на две впадины под свирепыми броями. «Доброе утро, мисс Дел Римпл. а мистер Петри!» Брови насмешливо поползли вверх. «Я так понимаю, вы желаете нас покинуть?» «Не я, а сестра. Родители просят отвезти ее к тете, под рейдинг. Здесь сложилась чертовски щекотливая ситуация. Вы меня понимаете?» «Безусловно!» — серьезно кивнул Алик. Дэйзи могла бы поклясться, что он прячет усмешку. Думаю, речь не только о расследовании, но и о расстолгнутой помолвке. Так? «Проклятие! Откуда вы-то узнали?» Филиппа весьма потрясло в вседведение полицейских. «Пропади но пропадом! От вас, ребята, ничего не скроешь!» «Да, верно! Бедняжки чертовски неловко торчат в одном доме с негодяем, которому она дала отставку!» «А вы неловкости не испытываете?» «Кто я?» «Ей-богу, я бывал в переплетах и похуже, уж поверьте!» «Вы, смотрю, тоже многое повидали!» «С неба?» Он кивнул на авиационный галстукалика. «С фон Рихтогеном не сталкивались?» Не имел части. Алик терпеливо вернул собеседника к предмету разговора. «Вы планируете вернуться в теркорд после того, как доставитесь и струк тети?» «Да-да, я не брошу Дейзи, мисс Делримпл, в беду. Буду за ней приглядывать». «Черт побери, я знаю еще и с тех пор, когда она мне по коленку была». «Что за глупости, Филипп? Ты меня всего на два года старше. Я даже когда родилась, уже была выше твоей коленки». «А вот и нет, деточка! Для этого тебе пришлось сперва подрасти и встать на ноги», — торжествующе заявил Филипп. Сержант Ринг сумел обуздать свой гогот и лишь сдавленно фыркнул. Эрни Пайпер откровенно ухмыльнулся. Но алекс сохранил спокойствие. «Могу ли я по этому поводу взять с вас слово, мистер Петри?» Его губы дрогнули в ответ на недоуменный взгляд Филиппа. «Нет, нет, не по поводу высоты коленки. По поводу вашего возра... возвращения». «Ничего себе! Вы что, меня подозреваете?» Филип беспокойно поерзал под пронзительным взглядом Алика. «Да будь оно все проклято! Даю вам слово!» «Благодарю, мистер Петри. К сожалению, пока я могу исключить из расследования лишь мы с Петрой, и мисс Делримпл, все остальные вентуатр подозреваются в причастности к смерти лорда Стивена Эствика.